Хацет. Эти события происходят за два десятилетия до Латунного города и не содержат спойлеров. Сиев шифали казалось, исполнился решимости покончить с браком дочери еще до того, как он начнется. «Выглядит он старовато», — сказал ее отец довольно громко, чтобы все слышали. «Старее, чем они говорили». баба «Да его и не видать совсем», — возразила Хацет. «Их корабль ещё не пришвартовался у призрачной набережной за пределами стен Девабада, и её будущий муж был всего лишь крохотной фигуркой в чёрных одеяниях. а его внешности отсюда невозможно судить. У меня превосходное зрение. Благодать, никому не нужное в этом несчастном логове туманов». Сеиф шмыгнул носом. Они хотя бы могли привести в порядок пристань к твоему прибытию?» Хацет и хотелось бы что-нибудь возразить, но город, с которым она связала свою судьбу, не встречал ее с приветливым лицом этим утром. Прежде она лишь один раз была в Девабаде еще маленькой девочкой и до сих пор с трепетом вспоминала туман, скрывавший остров. Его латунные стены сверкали на ярком солнце, зеленеющие горы служили задником для этого поразительного города с его тысячью башен и храмов. В тот раз Девабад показался ей самой сущностью магии. Теперь Девабад был окутан таким саваном тумана, что Хацет даже не видела города, только слабый намек на его стены. Пустые пристани выступали из мглы, разломанные сваи торчали из воды или лежали переломанные на берегу, как брошенные мёртвые тела. Не очень гостеприимный вид. Их песчаный корабль беззвучно прошёл по неподвижной воде озера, и Хацет могла только представлять себе, насколько чуждым это цветастое судно должно было выглядеть на фоне невыразительной серости. Перед отплытием его разукрасили для торжества, для гордого провозглашения богатства и силы аяанли Поверхности корабля были позолочены, эта краска могла бы сверкать, будь на небе солнце, но теперь обрела жёлтый цвет опавших листьев. До нелепости дорогие шёлковые паруса безвольно висели в безветрии, и герб её народа, и аяанли не был виден. Всё казалось не таким, каким должно было выглядеть. Хацет крепче ухватилась за корабельные поручни. «Ты ничего не хочешь сделать, чтобы мне стало полегче?» «Я и не пытаюсь сделать тебе полегче. Я пытаюсь сделать так, чтобы ты отказалась от этой нелепой схемы». Её отец повернулся к ней лицом, а зарство в его глазах сменилось озабоченностью. «Ты чужая в этом месте, дочка, и меня убивает мысль о том, что я должен оставить тебя здесь». Ты должна править шифалой, а не этой голой дэвской скалой. Мне нужно нечто большее, чем шифала. Но вслух Хацет этого не сказала. Повернуть назад невозможно, и ты это знаешь. Если я переменю свое решение сейчас, это станет таким ужасным оскорблением для Гизири, что три века пройдет, прежде чем наш народ снова обретет здесь какое-либо влияние. Хацета сжала его руку, пытаясь придать своему лицу выражение уверенности. «И ты, вероятно, помнишь, что этот выбор сделала я сама». «Детям нельзя позволять делать выбор». «Баба, мне уже сто лет». Они оба замолчали, а сахраинский экипаж уже приближался к берегу и начал готовиться к причаливанию. В животе у Хацет забурлила, когда корабль стукнулся о берег, и ей пришлось приложить усилия, чтобы не подпрыгнуть. Новый город и новый муж. Новое будущее на совершенно иной политической шахматной доске. С того мгновения, когда ноги Хацет коснутся этой земли, она перестанет представлять только себя. Она станет самой тантрей. первой женщиной Нигизири за тысячу лет, которая выходит замуж за короля Кахтани, и теперь судьба ее народа будет зависеть от ее возвышений и падений. И теперь этот король был достаточно близко, чтобы его разглядеть. В месяце перед отъездом из дома она потратила немало сил, чтобы как можно больше узнать о Гассане аль и обнаружила, что его жизнь полна противоречий. Юность он провел в суровых горах амгизиры в качестве воина-кочевника, а потом участвовал генералом в кровавой войне его отца Кадера, подавлявшего восстание в карт сахаре после чего волей судьбы стал Девабадским королем, чья жизнь проходила в несказанном великолепии, в роскошном дворце, который он покидал крайне редко. От жестокой войны к жестокой политике. Сектанство Кадера было притчей в языцах, Он возвышал только представителей племени Гизири и запрещал религиозные праздники девов Насколько удалось узнать Хацет, Гассан прежде безропотно соглашался с отцовской политикой, но, став королем, многое изменил. Он говорил о необходимости соединения двух племен и подкрепил эту мысль действием, когда принял решение жениться на иностранке. О нём и в самом деле говорили, что он сближался с дэвами в большей степени, чем это устраивало большинство джиннов. Он сидел на троне с изображениями шеду как сидели уже несколько поколений королей Кахтани, но при этом запретил шафитам вступать в гильдии и запретил им ремесленнический труд. Он по традиции нахитских королей держал своих женщин и семью в затворничестве. Ходили даже слухи, что Гассан собирается назначить своего следующего главного визиря из дэвов, пост которого сначала войны занимали ая Правда, сначала должна была состояться отставка нынешнего визиря. Это мы еще посмотрим. Но Хацет отложила планирование будущего на потом, чтобы получше разобраться с королем, который стоял перед нею. Хотя седина уже посеребрила его бороду, Гассан вовсе не выглядел старым или, по меньшей мере, гораздо старше её. Он был широкоплеч, производил впечатление человека, который хоть сейчас запрыгнет в седло и поскачет разгонять бунтовщиков, невзирая на свою изящную чёрную накидку и богатое одеяние. Выглядел он уверенно. настолько уверенно, что, как подозревала Хацет, эта уверенность могла легко перерасти в ярость. Она обратила внимание, что большинство придворных, окружающих его, исключая его улыбающегося Каида в малиновом тюрбане, держались в нескольких шагах от него и опускали глаза в землю. Но когда Гассан встретился с ней глазами, поймав её на том, что она разглядывает его, хотя Хацет и принимала меры, чтобы он не заметил её пристального взгляда, улыбка, появившаяся на его лице, удивила её. Улыбка эта была доброй, хотя и слегка озорной, словно они были не чужими людьми, а сообщниками. И от этого её сердце ёкнуло, что было до смущения неподобающе для женщины её опыта и положения. Хацет чуть не одолела искушение натянуть на лицо Шейлу. «Мир и благодать вам», — сказал Гассан Аль-Кахтани, и, подойдя к ним, он потянулся к рукам ее отца и поцеловал его в обе щеки, словно они были старыми друзьями, а не королем и крайне озлобленным подданным. «Добро пожаловать в девабат Пусть ваш свет озарит мой дом. Пусть вы найдете благодать в его стенах». Это «Проклятой дэвской скале не помешает немного света», — мрачно сказал Сиев по-натарански. Хацет незаметно под платьем пнул отца по ноге. «Мир вам, мой король», — тепло сказала она на Джинском. «Замечательно, что я, наконец, здесь». «Надеюсь, ваше путешествие не было слишком изнурительным». Гасцан восторженным взглядом посмотрел на их песочный корабль, «Да он у вас просто настоящий замок!» «Мы чуть не столкнулись с кораблем людей-пилигримов, они пересекали Тростниковое море, но для нас это было занятным приключением, а для них, предположительно, страшные истории!» «Не сомневаюсь», — с улыбкой сказал Гассан. Он повернулся к группе официальных лиц. «Мунтадир, подойди, присоединяйся к нам», — позвал он. Группа мужчин расступилась и Хацет впервые увидела этого мальчика. Она знала, что многие из её родни надеялись, что когда-нибудь её дети заменят его. мунтадир был красивым мальчиком. Внешне он был зеркальным отражением отца, вплоть до переливающегося всеми красками тюрбана и до накидки с золотой каймой. Отсутствовали только обереги, а Хацет знала, что дети Гизири часто носят обереги на шее. Мунтадир носил воротник принца с жемчужными и рубиновыми украшениями. Ему было не больше одиннадцати-двенадцати, совсем ещё маленький, и вполне возможно, что он подчёркивал свою детскость, подойдя к ней в роли будущего пасынка, ребёнка, которому нужна мать. Но этот выбор не казался в нём преднамеренным или, по крайней мере, сделанным им самим. Он представлялся ей слишком юным для подобных махинаций. «Госпожа Хацет, господин Сиев», — мунтадир перевёл взгляд на отца. Теперь, глядя на него вблизи, Хацет видела, что мальчик худ и довольно бледен, словно он редко выходит из дворца. «Мир вам обоим». «И мир тебе, Эмир мунтадир ответила Хацет. «Я рада с тобой познакомиться». Взгляд Сиева остановился на мальчике. Этот взгляд вмещал и отцовскую тревогу, и печаль, и то вызывающее осуждение, которое, как хорошо знала Хацет, означало, что он собирался сказать что-то такое, чего лучше не говорить. «Похоже, вашему сыну лучше было бы поиграть где-нибудь на солнышке, чем знакомиться на холоде с заезжими персонами». В этих словах было нарушение протокола, и, помимо этого, прямая критика родительского решения короля Девабада. Хацет закрыла глаза, и в этот миг ей захотелось, чтобы земля разверзлась под ногами ее отца и забрала его назад в Шифалу. Но вместо этого разверзлись небеса, дождь перестал моросить, а палился потоками. «Увы, солнце больше не светит», — сказал Гассан ровным голосом. Хацет открыла глаза и увидела, что Гассан держит Мунтадира за плечо. «Прошу, входите. Мой мир и я не хотим, чтобы наши гости находились под дождём хоть на миг дольше, чем это необходимо». К тому времени, когда они добрались до дворца, дождь хлестал с силой, соперничающей с силой муссонов-тантри, и Хацет испытала чувство благодарности за то, что у неё есть предлог сразу же отправиться в хамам, даже если это даст ее отцу дополнительное время, чтобы добавить к прежним новые оскорбительные замечания в надежде, что их обоих вышвырнут из Довабада. Прислуга в бане была предупредительна и гораздо спокойнее, чем женщины у них дома, которые непременно стали бы поддразнивать ее в связи с приближающимся бракосочетанием. Хацет не забыла отблагодарить их теплом и золотом. Она не собиралась быть королевой, которая не приемлет власти, не сеющей страх. Только-только успела она одеться, как раздался стук в дверь, и вошла прислужница. «Моя госпожа, король просит вашего присутствия». Это удивило Хацет. «Уже? Я думала, мы встретимся только за обедом». Женщина чуть склонила голову. «Он ждёт вас за дверью». Ждёт? «Прямо здесь?» — она занервничала. «Не связано ли это каким-то образом с грубоватыми манерами ее отца?» Хацета вдруг поняла, что слуги смотрят на нее. Их взгляды — лишь малость из того множества, которое будет отслеживать каждый ее шаг до самой смерти. Может быть, такие вызовы имели какой-то смысл для них. «Мне нужно будет обзавестись здесь союзниками». и в самом скором времени. Хацет придется разобраться, кому из слуг она может доверять, кому из придворных, кому из секретарей, кому из охранников, кому из министров. Любой политический успех, на какой она могла бы надеяться в Девабаде, будет зависеть от того, насколько широкую информационную сеть ей удастся сплести. Она милостиво улыбнулась прислужнице, накинула Шейлу на голову, «Конечно». Король ждал в маленькой крытой беседке. Его королевская накидка исчезла, но богато украшенный золотом кушак у него на поясе и деждаша цвета полуночи с опалами на воротнике были не менее роскошны. «Госпожа Хацет», — Гасан прикоснулся к груди с левой стороны. «Я надеюсь, хамам немного освежил вас?» «Я могу прийти и попозже, если вы все еще утомлены после путешествия». «Я, слава Всевышнему, вполне пришла в себя», — ответила она. «Ваш дом очень гостеприимен, мой король, и я должна добавить, что кофе, который варит у вас на кухне, поставит на ноги любого». «Я рад услышать, что моя проклятая скала имеет некоторые приятные свойства». Он повторил слова ее отца на безупречном таранском с почти незаметным акцентом, недостаточным для того, чтобы Хацет поморщилась. «Я приношу извинения за дерзость моего отца. Он не очень рад расставанию с его единственным ребенком, но то, что он сказал о вашем сыне, было грубым и несправедливым». В его серых глазах промелькнула какая-то эмоция, которую она не смогла определить. «Это был рассчитанный ход, нужно отдать должное вашему отцу. Я могу многое дать монтадиру но уж никак не беззаботное детство под солнцем». Кассан встретился с ней взглядом. «Ни одному моему ребёнку я не могу сделать такой подарок». Это было предупреждение, и Хацет не могла спокойно пройти мимо него. «Я так это себе и представляла». Хотя я в то же время считаю, что сердечный дом можно создать где угодно. Было бы желание. Возможно, госпожа Хацет. Он по-прежнему говорил по-натарански, и Хацет находила в этом утешение. Она хорошо говорила по-джински, но для неё этот язык был языком бизнеса, языком коммерции, управления и общения с иностранцами. Натаранский был языком для дома. что явно знал и король. Но Хацет достаточно долго была в политике и потому могла только приветствовать королевский жест, не забывая, однако, причин, стоящих за ним. Гассан показал на широкую, закругляющуюся и теряющуюся из вида лестницу, которую затеняли решетки со свисающими с них желтыми цветами. «Я вообще-то надеялся поговорить с вами как раз об этом, и без вашего отца, если вы позволите. Так вы в состоянии прогуляться?» Она, с одной стороны, насторожилась, а с другой была заинтригована. Откровенно говоря, у них было очень мало оснований разговаривать до свадьбы. Целая команда дипломатов, политических советников, финансистов, юристов и клериков от обоих их племён обговорила в мельчайших подробностях условия их брака — начиная от церемонии до контракта, который свяжет два их народа. Что такое хочет узнать король, чтобы это осталось только между ними двумя? «Конечно», — вежливо сказала Хацет, стараясь, чтобы в ее голосе не прозвучала нотка озабоченности. Они двинулись к лестнице. Король кивнул охраннику, но тот и без того не пошел следом, и через несколько мгновений они уже были одни. Хацет на ходу восторгалась дворцом. Замок их семьи был построен несколько веков назад на руинах, оставшихся после людей, но когда основали Шефалу, Девабад уже считался древним городом, и всё во дворце, казалось, свидетельствовало о его волшебном прошлом. Но когда они проходили мимо настенных картин, шли по следам первых Кахтани, не говоря уже о её собственных предках, которые бродили этими коридорами и перестроили мир, Хацет казалось, что стоит ей закрыть глаза, и она услышит шепот легендарных нахит. То, что она увидела за лестницей, тоже ее не разочаровало. Со стен дворца Хацет могла видеть Девабад, раскинувшийся внизу и казавшийся отсюда таким маленьким. Племенные границы словно паутины искромсали город на части, опутали жизни десятков тысяч. «Дух захватывает», — сказала она. «Это да», — согласился Гасан. «Я стараюсь хотя бы раз в день полюбоваться этим зрелищем. Впрочем, когда вы понимаете, что несёте ответственность за всё это, дух захватывает уже с меньшим удовольствием». Она посмотрела на него украдкой. Гасан на её вкус Был далеко не красавцем, впрочем, Хацет подозревала, что несколько десятилетий назад от его подмигивания румянец проступал на лицах знатных дам. Теперь же его лицо говорило о стойкости и некоем классическом изяществе. Она оценила его сильный профиль, руки в тяжелых, усыпанных драгоценными камнями перстнях, покрытые мозолями, напоминавшими о десятилетиях его военной службы. Он заговорил снова. «Я слышал множество историй о вашей шефале. Один архитектор принёс мне чертежи, и я, вероятно, вызывал раздражение у множества путешественников из Ая-Анли в последние несколько месяцев, прося их рассказать мне о вашем доме и вашей персоне». Хацет не осуждала его любопытство. Она делала то же самое. «И вы узнали что-нибудь интересное?» «Много чего. Но я пытаюсь осмыслить то, что узнал. Потому что из всего сказанного у меня складывается портрет умной, рассудительной, благородной женщины с многообещающим будущим в стабильной идиллической земле». Гасан махнул рукой в сторону города внизу. «Может, мы и выглядим красиво, но, несмотря на все мои усилия, Для описания Девабада я никогда не пользуюсь словами «идиллический» и «стабильный». А потому я думаю, госпожа Хацет...» Он повернулся к ней, заглянул в ее глаза. «Я спрашиваю себя, почему вы здесь?» Хацет прислонилась к низкой стене. «Может быть, меня очаровали истории о вас, которые мне удалось найти?» Гассан рассмеялся сочным смехом. Старый вдовец с ребенком, неспокойный город и политическая жизнь, которая не даст вам ни секунды покоя. Неужели об этом теперь мечтают молодые женщины? Меня трудно назвать молодой женщиной. И вы наверняка знаете, что до вас у меня были мужья. Мужья, вероятно, было не лучшим словом. «Консорты», наверное, прозвучало бы лучше — Мужчины, с которыми она обменивалась простыми уверениями во взаимопонимании, были временными и незаметными. Многие женщины ее положения делали то же самое. Настоящий муж, человек с правильными политическими убеждениями, с которым она могла бы провести век своей жизни, был выбором не очень-то и привлекательным для джиннов. Приятельские отношения и желания могли быть мимолетными — И хотя ей и нравились ее мужчины, расставания неизменно приветствовались. «Да, я знаю», — задумчиво сказал он. «Хотя это не объясняет, почему вы приняли мое предложение. Я думал, что на вас, возможно, оказывают давление ваше племя или ваш отец. Но теперь я вижу, это не так. Он, кажется, готов чуть ли не выкрасть вас и увезти домой». а вы не кажетесь мне женщиной, поддающейся чьему-то давлению. Тогда почему? Хацет разглядывала его. Среди сотни сценариев, к которым она приготовилась, враждебный пасынок, докучливый политик, отец, который и в самом деле похищает ее, не было вопроса, поставленного напрямую самим королем, который хочет знать, почему она избрала этот путь. Зачем ему это? Он был влиятельным, уверенным в себе человеком, а Хацет из собственного опыта знала, что большинство таких мужчин считает, любая женщина будет счастлива их заполучить. Почему король джинов сомневается в её желании стать королевой? Ведь этого хотят все женщины, разве нет? Так или иначе, но он задал ей вопрос. И Хацет почувствовала желание ответить ему чем-нибудь не слишком банальным. Ей нравились его умные слова гораздо больше, чем следовало бы, потому что она ещё на причале могла сказать, что это человек, который умеет завернуть истину в такую словесную обёртку, что сам Господь Бог с небес не сможет разобрать её истинного цвета. И именно так дела и обстояли, разве нет? Потому что Хацет нравилась держать ухо вострова во время этого разговора, Гассан не походил на ее консортов, которые были благодушными и так горели желанием угодить ей, что ей не удавалось поговорить с ними по-хорошему, не говоря уже о том, чтобы пооткровенничать. Ее жизнь в шифале прошла бы, как и у всех остальных, в улаживании семейных дрязг, ведении дел с теми же коммерсантами и знатью, с которыми вел дела ее отец, а до него ее бабушка и прабабушка с прадедушкой. Это был тяжелый труд, достойный труд. Благодаря ему рынок работал, а ее народ не голодал, если муссоны приходили позже обычного. Но Шифала была малым городом. Девабад был Девабадом. Другого такого города в мире не было. Здесь Хацет могла принимать решения, которые изменяли бы жизни десятков тысяч. И не только в городе, но и по всей земле. Решения, которые укрепляли власть и безопасность её народа, как, например, продление пребывания ая ая-ангельского джина на посту великого визиря. Решения, которые были справедливыми, как, например, восстановление покровительства над шафитами что когда-то и было главной причиной завоевания города их предками. «Амбиции», — сказала она наконец. Выражение удивления на его лице доставило ей удовольствие. «Амбиции», — повторил он. «Да, истории о вас точны, мой король. Тантри — идиллическая земля, а я подозреваю, что была бы счастлива властвовать здесь. Ни о чём другом я и не мечтала. А тут как раз совет коммерсантов принёс мне ваше предложение». И я целую неделю ни о чём другом не думала. Я люблю Шефалу, но она несравнима с этим, — сказала она, кивая в сторону огромного города, лежащего внизу перед ними. Она — не сердце нашего мира, невзирая на все развлечения и ужасы, которые она предлагает. У меня здесь будет масса возможностей изменить мир к лучшему — Встречаться с людьми и получать жизненный опыт, какой я и представить себе не могла у себя дома. Мне это показалось приключением, вызовом, мимо которого я не могу пройти. Гассан, казалось, обдумывал услышанное. «И, может быть, возможность усилить влияние ая -Анле? Хацет обаятельно улыбнулась. «Сделать предложение — это была ваша идея. Вы должны были знать, как мы примем его». Он ответил ей улыбкой. «Вы мне нравитесь. Я сказал моему Каиду, что, по слухам, ваши речи умны, а он мне ответил, что для меня это будет даром Божьим иметь жену, которая не побоится ловить меня на моих глупостях». «Я рад, что вы всё же решили приехать, несмотря на желание вашего батюшки быть у меня шипом в боку «Он будет острым шипом». «Но да», — осторожно добавила она, — «я тоже рада, что я здесь». гасан помолчал, а когда заговорил снова, всякие намёки на заигрывание исчезли из его голоса. «Есть и ещё кое-что». Вы должны принять это, прежде чем дадите согласие на брак. И это вопрос гораздо более личный. И что же это? Для меня благополучие Девабада всегда на первом месте. Прежде всего я король, а потом уже все остальное. А после этого я в первую очередь отец, а потом уже муж. Мунтадир — мой мир и это не может измениться, даже если у нас родится сын. В его глазах снова появился блеск эмоций, и когда он заговорил, голос его смягчился. «Это мой долг перед ним за ту жизнь, которой он живет здесь». Хацет обуздала своей реакции Мимо ее глаз не прошло жесткое выражение его губ, начиналось сражение к которому она подготовилась она знала что впереди ее ждет долгая и сложная война хотя другие вряд ли будут знать о ней ведь ее соплеменники такие тугодумы у нее конечно были надежды но пока о них придется забыть она выкинула из головы печальные глаза мальчика и мира на причале я понимаю но я должна быть уверена что все рожденные нами в браке женщины получит в равной степени защиту, богатство и безопасное будущее. Конечно, они будут кахтани. Они будут кахтани. Казалось, что такая судьба несет в себе столько же проклятий, сколько и преимуществ. Но она огляделась, и проклятия, такие, какими они были, показались ей мизерными рядом с благодатями и возможностями. Она распрямила плечи. «Тогда я согласна, мой король». Сердце ее при этих словах ёкнуло, но согласие она дала. Хацет не покинула бы тантре, если бы не была уверена. То, что Гассан поговорил с ней об этом и предложил альтернативу, только укрепило ее убеждение. «Я искренне удовлетворен. И если позволите...» Гассан потянулся к ней и она позволила ему взять ее за руку. Я бы хотел показать вам кое-что получше». Хацет удивленно вскинула брови. Он издал сдавленный смешок, его щеки на миг потемнели. Клянусь вам, эти слова в моей голове звучали гораздо невиннее. «Возможно, мой отец не так уж не прав в своем недоверии к вам», — подначила она его. но позволила себе почувствовать благодать его тепла. «Королевские апартаменты находятся на верхних уровнях Зеккурата», объяснил Гасан, когда они направились еще выше. «Подъем туда — либо отличный способ сохранить форму, либо акт покаяния, в зависимости от вашего настроения». Хацет посмотрела вниз на зеленое пространство и в самом сердце дворца, «Неужели этот сад никому не нравится? Он так красив и, мне кажется, занимает самый центр дворцового комплекса». «Я не знаю ни одного Кахтани, который чувствовал бы себя там комфортно», — сказал, пожав плечами Гасан. «Вам еще предстоит узнать, что магия дворца может существовать сама по себе». «И она не всегда в ладу с джиннами. Днем сад завораживает, он прекрасен». Но я бы не отважился заходить в него по ночам, даже если рядом со мной ваджет. И я уж не говорю о глупых историях, которыми обмениваются слуги. Это история о том, что канал якобы является местом сбора моридов. Хацет напряглась. У неё дома рассказываемые людьми истории о моридах, вовсе не были глупыми, в них говорилось о безутешных семьях, которые, проснувшись, узнавали, что кого-то из их близких заманили в реку и утопили. На их телах с мёртвыми глазами оставались кровавые отметины. Слава богу, такие трагедии случались редко, но всё же достаточно часто, чтобы Айянли имел совершенно, совершенно иное понимание маридов. Для них мариды были больше, чем исчезнувший миф. И они держали при себе это понимание. Никто не хотел, чтобы какие-то чужаки начали вынюхивать всякие подробности о тантре. «Это и в самом деле верхний уровень Зеккурата», — просто сказала она. Когда они поднялись на широкий простор вершины склона, расчерченного террасами, солнце наконец-то стало пробиваться сквозь тучи, У неё создалось впечатление, что когда-то, много веков назад, здесь были королевские апартаменты. Руины, стены и разрушенные арки загромождали поросшую сорняками площадку, словно торчащие из земли каменные пальцы. «Нет, скорее, не каменные, — поняла Хацет. Это были кораллы, как человеческие замки у неё дома». «Теперь нужно подождать», — прошептал ей в ухо Гассан, — и она почувствовала тепло его дыхания. В воздухе появился вихрь дымка, словно сверкающий чёрный песок заплясал в туманных стволах солнечных лучей. Запах обожжённого дерева — аромат магии. Площадка перестроилась. Коралловые стены окружили изящный комплекс зданий, возникший вокруг беседки, из которой открывался вид на город. Она мгновенно узнала эти здания, архитектуру приземистых башен с зубчатыми стенами наверху, не говоря уже о головокружительном чуде арок и маленьких куполов, идеально точно повторяющих человеческие руины в Шефале, волшебной силой преобразованные в дома джиннов. Сорняки и гниющие листья, забивавшие уличные вазоны, исчезли, вместо них появились зеленая трава и изящные нильские лилии, плавающие на поверхности, воспроизведенных с зеркальной точностью прудов. Гостей приветствовал огромный Баобаб над висячим садом, словно перенесенным сюда из Эдема, если только в Эдеме были растения и цветы, характерные для тантри. Мысли Хацет метались, она вдруг поняла, что сделала шаг. Мерцающая хлопковая материя багряного и золотистого цветов драпировала входы за жаровнями, на которых испускала свой аромат мирра. Это была дань уважения ее дому, измышленная художником, и она не знала, то ли дело было в долгом путешествии, то ли в ее неуверенности относительно избранного пути, но, повернувшись к Гассану, она почувствовала, что слезы просятся ей на глаза — «Это было не необязательно», — поспешила сказать она. Её реакция, вероятно, прозвучала грубо в сравнении с её прежними выверенными словами, но Гассан казался скорее изумлённым. «Я хотел, чтобы у вас было здесь место, которое вы считали бы своим собственным, место, которое напоминало бы вам дом». Он замолчал, но вскоре добавил более спокойным тоном. Я жалею, что не додумался до этого для моей первой жены. София всегда казалась такой потерянной, и только когда она умерла, я понял, что она тосковала по берегам Амгизиры, а драгоценности и парфюмы Девабада её мало интересовали. Хацет знала, что Гассан — талантливый политик, но раскаяние, горчившее в его голосе, показалось ей искренним. зеркалом его эмоционального убеждения в том, что его наследником останется Мунтадир. И хотя такая преданность первой жене и сыну не обязательно была многообещающим знаком для тех политических махинаций, на воплощение которых надеялись ее соплеменники, она хорошо говорила о человеке, женой которого Хацет вскоре собиралась стать, чью жизнь соглашалась разделить. Он не обязан был делать это, Хацет происходила из семьи благородных коммерсантов. Ее воспитывали в вере, что если для власти важны два фактора — золото и семейное имя, то купить эту власть может кто-то один. Ей одного взгляда хватило, чтобы оценить непомерность богатства, необходимого для сотворения такого прекрасного места. Но она знала также, что девабат и финансовая стабильность не есть синонимы. На самом деле она была богаче ее мужа. Касан мог легко оснастить крыло дворца накопленными королевскими сокровищами, которые уже лежали в его хранилищах, но он предпочел заплатить за что-то новое, за дом уникальной архитектуры, предназначенной для нее. И он показал ей этот дом уже после того, как она дала согласие. Хацет посмотрел на него с кривой улыбкой. «И что бы вы стали делать, если бы после нашего разговора я вернулась на корабль отца?» «Встал бы на колени перед Министерством финансов и молил о прощении?» «Тогда я избавлю вас от такого унижения». «Это прекрасно», — сказала она, снова беря его под руку. «Правда, для меня это значит больше, чем я могу выразить словами». Он накрыл ее пальцы своими. Тогда игра стоила свеч. Я надеюсь видеть вас здесь счастливый госпожа Хацет. Я не сомневаюсь, что двор, знатные семьи, которые находятся здесь со времен анахит, будут оказывать на вас давление, сказал он с демонстративным девастийским акцентом. Но я благословляю вас придерживаться тех традиций, которые вам по душе». Я надеюсь, настанет время, и мы услышим детский смех из этих покоев, а потом они станут для нас обоих утешением. Они будут как Тани. Его слова, его предупреждения снова мелькнули в ее мозгу. Она попыталась прогнать их. «Могу я показать это место отцу?» — спросила она. «Я думаю, ему будет приятно». пожалуйста «Но сначала у меня есть еще один аттракцион Девабада», — Гасан заговорщицки подмигнул ей. «Вы встречались когда-нибудь с Нахидом?» Когда они сделали поворот к лазарету по петляющей тропинке, их встретил негромкий смех, вызвавший усиливающееся тепло в груди Хацет. Пока они шли по извилистым тропинкам сада, Гасан смешил Хацет, Он был настолько агрессивно обаятелен в своих комплиментах в её адрес и в непритязательных детских анекдотах, что она принялась дразнить его за это. Небо теперь полностью очистилось от туч, и сад гарем оказался теперь безобидным в своей красоте. Да, конечно, обезьяны, которые раскачивались на ветках, имели клыки и когти, острые как бриллианты. И да. Какой-то торчащий из земли корень чуть не ухватил Гассана за ноги, когда тот аккуратно обходил его. Но Хацет была джинном, и чтобы напугать её, требовалось что-то посерьёзнее. Когда они проходили мимо цитрусовой рощи с громадными апельсиновыми деревьями, смех стал громче. Он сопровождался разговором на языке, который показался Хацет с её ограниченным слухом диалектом арабского. Она так толком никогда и не освоила этого священного языка людей, только в той мере, какая ей требовалась для молитв. Видимо, поблизости разговаривали садовники-шафиты, хотя чрезмерно игривые нотки голосов, нотки, которые не нуждались в переводе, наводили на мысль, что работа сегодня далеко не продвинется. Хацет собралась было предложить Гассану деликатно пойти по другой тропинке, но тут они вышли на купающуюся в солнечных лучах полянку, на которой увидели парад всех красок мироздания. Поляна была покрыта цветами. Колонны серебряных и светло-красных розовых кустов были выше ее ростом. Шафрановая рудбекия росла ухоженными купами чуть в стороне от фиолетовых ирисов, желтых нарциссов и ярко-красных маков. Полянка не была безлюдной, но человек, которого первым увидел хацет удобно сидел с этюдником на коленях и вовсе не был арабоязычным садовником, как предполагала она. Покрой его брюк и черные большие глаза на бледном лице свидетельствовали о том, что перед нею Дев. Увидев их, он вскочил на ноги, уронил альбом, чтобы прикрыть лицо белой шелковой вуалью, которая до этого висела у него на одном ухе, Хацет удивлённо моргнула. «Белая вуаль? Но не может же быть!» Она посмотрела на его хихикающую собеседницу. Эта женщина явно была шофиткой, её закруглённые уши и пепельно-серая кожа определённо свидетельствовали о человеческом происхождении. Молодая женщина улыбалась, когда они появились на полянке, но при виде королевской пары улыбка сошла с её губ. «Бага раздался удивлённый голос Гассана. «Отдыхаем?» «Мой король». Бага Рустам быстро встал между Гассаном и Шафиткой. «Простите меня, я не слышал, что вы идёте». «Тут нечего извиняться», — великодушно ответил Гассан. Он наклонился поднять альбом, обронённый Рустамом. «Довольно хорошенькое», — заметил он, едва взглянув на женщину, наполовину скрытую фигуру баги Нахида. Я рад, что ты в такой прекрасный день проводишь время на природе, а не прячешься в своих комнатах». Он вроде бы подружески похлопал Рустама по плечу, и Хацет отметила, как Дева покоробила от этого жеста. «Да», — ответил Рустам с дрожью в голосе. «Познакомься с нашей следующей королевой», — сказал Гассан, подталкивая его к Хацет, которая улыбнулась дрожащему Нахиду, чтобы он раскрепостился. «Госпожа Хацет — это Бага Рустам из Нахид». Рустам стоял, не отрывая глаз от земли. «Пусть огни горят ярко для вас». Хацет вопросительно посмотрела на Гассана, который в ответ только пожал плечами. «Вот такой уж он», — сказал Гассан по-натарански. «Рада познакомиться с вами, Бага Рустам», — любезно ответила она. «Я надеюсь, мы не оторвали вас, и вашу...» Хацет повела глазами, но шофитка исчезла. «Компаньонку». Рустам стрельнул в неё взглядом, и она увидела глаза такой темноты, что чуть не сделала шаг назад. «Она мне не компаньонка». «Верно», — непочтительно проговорил Гассан, — явно хорошо знакомый с эксцентричностью характера багинахида Он слегка подтолкнул Рустама в плечо. «У тебя скальпель с собой?» Лицо Рустама перекосило. «Нет», — сказал он охрипшим голосом. Гассан вытащил ханджар из ножен на поясе. «Тогда используй это. Покажи ей свои способности». Гассан улыбнулся Хацет. «Посмотри, посмотри, ты такого еще не видела!» Хацет переводила взгляд с одного на другого. Ей было неловко и любопытно одновременно. Пальцы Рустама сомкнулись на рукояти. Он несколько долгих мгновений смотрел на оружие, а потом одним резким движением вскрыл вену на запястье. Хацет вскрикнула и тут же бросилась ему на помощь. Черная кровь хлестала из раны, Просачивалась через пальцы Рустама на цветы. Но пока Хацет искала что-нибудь, чтобы перевязать рану, та на ее глазах стала затягиваться. Кожа сошлась, сшилась через секунду, не оставив даже шрама. «Правда невероятно!» — не сдержался гассан «Что здесь происходит?» — раздался женский голос за их спинами. Потерявшая дар речи после увиденного, Хацет вздрогнула, увидев другую женщину, быстрыми шагами входящую на полянку. Она была дева, приблизительно возраста Хацет, но гораздо более миниатюрная, с преждевременной сединой в кудрявых волосах и усталыми морщинами в уголках вокруг хищных глаз. Ее помятая одежда была испачкана сажей и кровью. Во внешности растрепанной женщины-девы Не было ничего устрашающего, но когда она посмотрела на Багу Рустама, который всё ещё держал в руках ханджар с его кровью, даже воздух в саду, казалось, замер, словно в призрачном предштормовом затишье, часто встречающемся в тропиках. «Бануманижа!» — приветствовал женщину Гассан, в его голосе послышался холодок. «Каким удивительным!» Бывает твой выбор времени, когда ты этого хочешь. Манижа проигнорировала саркастическое замечание короля, она смотрела только на брата. «Рустам, лихорадку Саида Куслави не реагирует на лечение. Мне нужно, чтобы ты изготовил более сильный тоник». Рустам стрельнул глазами в Гассана, и король махнул рукой. «Иди». Багнахид исчез с такой скоростью, будто растаял в воздухе. Оценивающий взгляд его сестры переместился на Хацет, и Хацет заставила себя выдержать его. Значит, вот она какая, легендарная Банума Нижа. Бану, Бану о которой Хацет выслушала столько историй, столько предупреждений, предупреждений, на которые можно было легко закрыть глаза, отнестись к ним, как к сплетням, или нагнетанию страхов, пока Хацет не оказалась перед этой женщиной, излучавшей волю, как никто другой из тех, кого она знала. Она видела мёртвых акул, в глазах которых было больше эмоций, чем сейчас у Манижи. Но Хацет была дипломатом. «Мир вам, Банунахида», — вежливо сказала она. «Для меня большая честь», — другая женщина оборвала её. «Вы чем-то больны?» Такой неожиданный вопрос застал Хацет врасплох. «Нет». «Хорошо. Если заболеете или забеременеете, пожалуйста, сразу же ко мне. Я не хочу рисковать. Если вы вдруг умрете, обвинят меня. Опять!» Манижа презрительно посмотрела на Гассана. На королевском лице расцветала ярость. Я получила ваше приглашение на сегодняшнее торжество. — На мой обручальный обед, — поправил он. — Пир в честь вашей будущей королевы. — Да, верно, — проговорила Манижа. — Только меня не будет. У меня с братом пациенты. Не сказав больше ни слова, Манижа развернулась на каблуках и исчезла. Ухацет пересохла во рту. так Ходили слухи, что между этими двумя был роман или ревность. Или Банунахида вынашивала романтические планы касательно Гассана. Она знала, что такое любовь, сменившаяся разочарованием. Тут дело в чем-то другом. Вино может превратиться в уксус. Здесь она слышала остроту. Видела ненависть, чистую и беспримесную. И Хацет вовсе не была уверена, что у неё есть основания в чём-то винить манижу после тех дьявольских дел. Что это были за дела, когда Гассан подначивал Рустама разрезать запястье ножом? «Мои досточтимые нахиды», — ехидно сказал Гассан, не обращаясь ни к кому конкретно. «Не пугайтесь. Если понадобятся их услуги, уверяю вас, их манера сиделок сильно улучшится». хацит попыталась представить, что эта злобная женщина сидит у её кровати, когда ей пришло время рожать, и быстро исключила такую возможность. Если она забеременеет, она напишет в шифалу и попросит прислать ей какую-нибудь повивальную бабку из дома. Вот только опасность для её детей не сойдёт на нет после их рождения. Рождение будет только началом. Хацет внезапно вспомнила слова, сказанные ей отцом в тантре, когда он начал по-новому видеть предложение Гасана. «Не ввязывайся в чужую войну, дочка. Ты не знаешь о том насилии, свидетелем которого был девабат Ты не понимаешь вражду, которая существует между Кахтани и Нахидами». И, как обещал Гасан, как он предупреждал, «Их дети будут Кахтани». И Хацет уже ответила согласием.